Глава 3 Навыки ведения переговоров. Часто вам необходимо с кем-то о чем-то договориться. Описанные в этой главе навыки применимы к любой ситуации, когда вы вступаете в переговоры с чужими для вас людьми. На работе, в общении с соседями, продавцами и самыми разными специалистами. Словом, где угодно. При этом вашему визави, возможно, платят за то, чтобы он добился наиболее выгодных условий для своей страны. И он может быть весьма искушен в соответствующих методах убеждения. Но эти методы может освоить и непрофессионал. Позаимствуйте этот набор проверенных на практике приемов и сможете добиться более выгодных для себя результатов. Как проявлять твердость? В любых переговорах нужно с самого начала ясно дать понять, что вы требуете серьезного к себе отношения. Если вы подаете жалобу, она должна быть рассмотрена. Если заключаете сделку, все ваши сомнения по поводу условий договора должны быть так или иначе прояснены и учтены. Обычно легче дать отказ, чем выдвинуть требования, но в обоих случаях настойчивость повысит ваши шансы на успех. Однако следите, чтобы ваша настойчивость не перерастала в агрессию, упрямство или высокомерие. Все это, скорее всего, будет непродуктивно и не приведет к нужному результату. Обозначьте свои цели. Настойчивость должна быть к чему-то приложена, она не может быть направлена в никуда. Даже если вы считаете себя сильным человеком, не полагайтесь в переговорах только на это. У вас есть цель. результат которого вы добиваетесь, и чем яснее вы ее обозначите, тем настойчивее будете ей следовать. Установите границы. Также необходимо провести четкие границы, на какие уступки вы можете пойти, а на какие ни за что. Если вы определите все это заранее, а не станете метаться в зависимости от хода разговора, будет проще проявлять настойчивость. Достаточно лишь придерживаться собственных установок. Выражайтесь ясно и лаконично. Настойчивость проявляется не в категоричном тоне, а в четких и ясных высказываниях. Можете избрать мягкий тон, если для вас это естественно, или если вы считаете, что он лучше подействует на собеседника. Представьте себе железный кулак, обтянутый бархатной перчаткой. Но в любом случае выражайте свои мысли внятно и недвусмысленно. Не отступайте. Некоторые люди во время переговоров настойчиво и внятно излагают свои требования, но в середине беседы вдруг опускают руки, обнаруживают недостаток внутренней решимости и в итоге портят все впечатление. Противник может воспринять это как знак слабости и обратить в свою пользу. Соберитесь. И свою линию до конца разговора, или хотя бы до того момента, когда будете готовы пойти на разумные уступки. Разнообразие формулировки. Есть много способов выразить одну и ту же мысль. И лучше воспользоваться богатством языка, чем вбивать собеседнику в голову свои доводы одними и теми же словами. Исключение, если у вас есть фраза, явным образом выражающая ваше кредо. Например, если вы боретесь за гибкий рабочий график, лучше высказывание, чем «семья – дело святое» не придумаешь. Такой лаконичный девиз «Ваш козырь». Его можно повторить и дважды, чтобы эта мысль дошла до собеседника. Сознательный повтор ключевой фразы с добавлением в начале как я уже говорил» или «не хотелось бы повторяться, но» – прекрасное завершение стадии обсуждения условий. «Не надо строить баррикады». Если противник упорно не желает идти на уступки или даже опускается до грубости, нет смысла воздвигать в ответ собственные баррикады. Это путь в никуда. Вежливо продолжайте диалог. Смотрите на препятствия, как на временную помеху. В ответах полагайтесь на изобретательность и находчивость. Не старайтесь засесть в траншею. Возьмите на вооружение. Говорите о потребностях. Выдвигайте доводы, исходя из того, что вам требуется, а не просто хочется. Это придаст им вес. Стоит время от времени вворачивать в разговор потребность в качестве напоминания. Однако будьте внимательны, потребности должны касаться установленных вами границ, а не тех пунктов, где вы готовы идти на уступки. Как взять правильный тон? Необходимость договариваться может возникнуть где угодно: от будничной встречи в кафе до официального совещания на работе. Настроение также может зависеть от целого ряда факторов: темы, личностей собеседников, глубины разногласий между сторонами, вызываемых разговором эмоций, а также от того, как отразится исход переговоров на участниках. Однако тон беседы переговаривающиеся стороны вольны выбирать сами. до известной степени. Люди, как правило, предпочитают вести диалог осмысленно, откровенно, спокойно и вежливо. Иногда это бывает трудно, но есть масса способов направить беседу в нужное русло. Забудьте про победителей и проигравших. Основа удачных переговоров – порядочность и доброжелательность обеих сторон. Это значит, что надо стараться быть честным и справедливым, Настраиваться на взаимовыгодный исход, а не на громкую победу и быть готовым рассматривать противоположную точку зрения, не пытаясь любой ценой навязать свои условия и полностью разгромить противника. Этот подход, победа во что бы то ни стало, устарел даже в бизнес-кругах. В наше время важнее сохранить доброе отношение. Будьте приветливы! Переброситься парой доброжелательных замечаний перед тем, как перейти к сути дела, довольно полезно. Так вы начнете беседу не на ровном месте. Кроме того, это хорошая возможность присмотреться к собеседнику. В процессе делового разговора сохраняйте приветливый тон, даже если столкнулись с серьезными разногласиями. Если собеседник ведет себя холодно или враждебно, все равно старайтесь говорить дружелюбно и выбирайте вежливое выражение. как бы настойчиво вы не добивались цели. Донесите до собеседника, что у вас деловой разговор. Если вам довелось беседовать с человеком, который выражается туманно, мямлит или, судя по всему, относится к переговорам слишком легкомысленно, покажите ему, что относитесь к диалогу серьезно. Например, записывайте тезисы беседы или упомяните о повестке дня. Это поможет с самого начала определить тему разговора и проблемы, которые предстоит урегулировать. Если собеседник вяло реагирует на ваши предложения определить рамки переговоров, перед обсуждением спросите у него, согласен ли он с вашей постановкой вопроса. Если вы сомневаетесь, что к концу встречи вопросы прояснились, подведите итог. А потом отправьте краткое резюме встречи по электронной почте, если это, конечно, не покажется вам перебором. Не злоупотребляйте обращением по имени. В большинстве стран деловой этикет подразумевает формальное обращение по фамилии. Господин, мистер, мсье, сеньор, такой-то. Во многом выбор обращения зависит от того, что звучит привычнее или доброжелательнее для людей той или иной культуры. В некоторых случаях можно намеренно обращаться к собеседнику по имени. Это позволяет настойчивее добиваться своего. Даже друзья, ссорясь, не начинают называть друг друга мистерами. Однако сначала поинтересуйтесь, у собеседника не против ли он, и держите в голове, что в ряде стран к служащему банка или, скажем, к учителю принято обращаться в уважительной форме, и нарушение этого неписанного правила только навредит ходу переговоров. Доверяйте собеседнику. Доверие порождает доверие. Доверяйте собеседнику, и вам ответят тем же. Делитесь в разумных пределах со своим визави личной информацией. Рассказывайте выборочно, что у вас на уме. Дайте понять, что вы относитесь к партнеру как к человеку, заслуживающему доверия. Все это будет способствовать наилучшему исходу переговоров для обеих сторон. Возьмите на вооружение, шутите, чтобы разрядить обстановку. Юмор – универсальный инструмент. Им можно пользоваться по-разному и с разными целями. Нотки самоиронии способны помочь собеседнику расслабиться. Если вам удается вызвать у человека смех или улыбку, он вряд ли будет вам яростно противоречить. Кроме того, можно остроумно подметить, например, абсурдность ситуации. Однако это рискованный шаг, он требует осмотрительности. Ведь задача в том, чтобы пригласить собеседника посмеяться вместе с вами, а не оттолкнуть его унизительной шуткой. Как не упустить инициативу? Не мечтайте, будто сможете управлять переговорами от начала и до конца. И вы, и ваш собеседник вольны вести себя согласно своим личным особенностям и приоритетам, так что неожиданных поворотов не избежать. Но, разумеется, вам не хочется, чтобы другая сторона диктовала повестку дня и определяла ход дискуссии. Удерживать инициативу в своих руках означает не допускать, чтобы беседа шла по принципу «куда кривая выведет». Иначе вами будут манипулировать, и в итоге вы останетесь с ощущением, что вас обделили. Способов сохранения контроля много. Можно упрямо задавать уточняющие вопросы – а можно попросить об отсрочке для консультации с коллегами. Не обращайте внимания на статус. Как правило, с высоким статусом ассоциируются представители определенных профессий, например, врачи или юристы, а также руководители и эксперты в различных областях. Относитесь к этим людям с подобающим уважением, но не воспринимайте их мнения или решения как неоспоримые. на любые переговоры смотрите как на общение равных собеседников невысокая квалификация небогатый опыт не дают никому права относиться к вам пренебрежительно отмахиваться от вас как от досадной помехи или утаивать от вас важные сведения которые могут серьезно повлиять на вашу жизнь настаивайте чтобы специалисты изъяснялись простым языком они обязаны выражаться так чтобы всем было понятно Задавайте им вопросы, не стыдясь собственного невежества. Пересмотрите повестку дня. Список обсуждаемых вопросов должен отражать интересы обеих сторон. Если вам кажется, что повестка дня ущемляет ваши интересы, попросите собеседника прояснить, что он намеревается обсудить во время встречи. Не стесняйтесь указать пункты, которые хотите добавить или исключить. Отложите разговор на новую или неожиданную для вас тему, если вам нужно время, чтобы изучить вопрос или посоветоваться с другом, партнером или консультантом. Перед встречей, которая происходит по вашей инициативе, заранее предложите список вопросов для обсуждения, если считаете это полезным. А чаще всего так оно и есть. Установите собственный ритм. Если собеседник настаивает, чтобы его выслушали, Терпеливо ждите, пока он договорит. В крайнем случае вежливо остановите его и спросите, нельзя ли вставить относящиеся к делу замечания. Не давайте ответа, если не готовы. Если вам нужно время на обдумывание или на консультацию, попросите сделать перерыв. Иногда полезно помолчать и подумать. Не стремитесь заполнять каждую паузу в разговоре. Лучше воспользуйтесь ими, чтобы продумать ответ, прежде чем произнести его вслух. или чтобы слегка замедлить беседу, которая набрала слишком быстрый темп. Возьмите на вооружение, дайте улечься волнению. Если собеседник вспылил, переждите этот всплеск эмоций и только после этого переходите к следующему тезису. Будьте вежливы и любезны, проявляйте сочувствие. Не бросайте вызов, просто задавайте вопросы. Эмоции улягутся быстрее, если вы не будете подпитывать их. своей реакцией. Постарайтесь застигнуть собеседника врасплох. От неожиданности оппонент может замереть на полуслове. Застав собеседника врасплох своей репликой, можно вынудить его отказаться от заранее подготовленных доводов и начать импровизировать. В этот момент вы перехватите у него инициативу. Не останавливайтесь, проведите разведку боем, задавая вопросы и засыпая собеседника все новыми и новыми неожиданными репликами. Например, при обсуждении места проведения конференции можно заметить, вы предлагаете отправиться туда-то? Знаете, пишут, что это довольно опасное место. Как определиться с целью? Успешные переговоры направлены на достижение конкретных результатов. Не установив для себя их основную цель, вы так и будете гадать, насколько вам выгодны достигнутые договоренности. Чем точнее сформулирована цель, тем больше вероятность, что вы ее добьетесь. Такая ясность невозможна без тщательной подготовки, как можно более объективного и трезвого анализа ситуации. Однако цель, не учитывающая обстоятельства и желания противоположной стороны, заведет вас в тупик в процессе переговоров. Поставьте себе четкую и реалистичную цель, пусть она будет инструментом, направляющим беседу в нужное вам русло. Расставьте приоритеты. У каждой стороны переговоров может быть и не одна цель. Когда вы определились с целями, следующий естественный шаг – выстроить их по степени важности. Чего вы хотите добиться в первую очередь? Ясное представление, что для вас принципиально, а в чем вы можете пойти на компромисс, – залог благоприятного исхода переговоров. Учитывайте необязательные цели. Не все результаты, к которым вы стремитесь, будут ощутимыми и количество выраженными. Иногда можно согласиться и на менее, казалось бы, выгодный результат, во имя так называемых «мягких целей». Например, если вы желаете упрочить вашу репутацию или чувствуете, что предыдущую сделку вы провернули в ущерб интересам противоположной стороны и хотите для очистки совести перераспределить преимущества. Еще один пример. Мягкая цель. Придерживаться жесткой позиции. Хотя и получается каламбур, чтобы отбить у оппонента охоту выдвигать требования или чтобы угодить союзнику, который в противном случае может вас покинуть. Предугадывайте чужие цели. Если логически и или интуитивно вы сумеете вычислить, на какой результат рассчитывает противоположная сторона, то обнаружите, что он частично совпадает с вашими устремлениями. Если так, то это дает вам шанс достигнуть взаимовыгодных договоренностей. В любом случае, чем больше вы знаете о ситуации вашего собеседника, тем эффективнее будет выстроенная вами стратегия. Как правило, задача переговоров – достичь согласия к удовольствию обеих сторон и удовлетворить их первоочередные цели посредством взаимных приемлемых компромиссов. Один из способов выявить намерение вашего оппонента – предложить 2-3 гипотетических сценария, одинаково выгодных для вас, и понаблюдать, какой из них будет принят с наибольшим энтузиазмом. Определите наилучшую альтернативу. Прежде чем договариваться о сделке, определите для себя так называемую наилучшую альтернативу обсуждаемому соглашению. В бизнес-литературе нередко применяется сокращение НАОС, БАТНА. Имея приемлемый запасной вариант, вы сможете увереннее отстаивать свою позицию. На случай, если переговоры сорвутся, у вас будет резервный план. Возьмите на вооружение. Не упустите неожиданный шанс. В процессе переговоров перед вами могут внезапно открыться выгодные возможности, которые вы ранее не рассматривали. Будьте готовы перекроить свои цели, если вам случайно подвернется такой шанс. Например, вы договариваетесь о покупке дома и вдруг узнаете от агента о другом доме получше этого. Предложение появилось на рынке буквально только что. Отделяйте важное от второстепенного. Убедитесь, что смотрите на вещи максимально широко и не зацикливайтесь на целях как таковых. Всегда учитывайте свои ценности, а среди них могут оказаться великодушие, справедливость, милосердие. Не превращайте пустяковые цели в вопрос жизни и смерти, иначе можно впасть в натуральный солипсизм, полагая, что мир вращается вокруг вас. Душевная щедрость более плодотворна, чем эгоцентризм. Вкладывайте силы, по-настоящему значимые цели как изучать факты ваши серьезные фактические ошибки любого рода могут привести к провалу переговоров в самый неподходящий момент случайная оговорка не опасна ее легко сразу же поправить без потери лица однако если вы оперируете неточными цифрами или вся ваша аргументация построена на ошибочном утверждении это, вероятнее всего, причинит изрядный вред. Например, исход переговоров окажется для вас невыгодным, а вы этого даже не поймете. А если оппонент укажет, что в ваше рассуждение вкралась досадная ошибка, это полностью подорвет вашу позицию. Не говоря уже о неловкости, это собьет вас с толку и выведет из равновесия до конца беседы. Потратьте время на изучение фактической части, Обеспечьте прочный фундамент для успеха переговоров. Перепроверяйте цифры. Пересмотрите все расчеты по меньшей мере дважды и убедитесь, что не упустили никакие расходы или другие данные. Если в последний раз вы имели дело с процентами и дробями в школе, обзаведитесь помощником, который лучше разбирается в арифметике. А если хотите контролировать все сами, освежите знания. Используйте карманный калькулятор. Если вы намереваетесь обсуждать цифры, возьмите с собой старый добрый калькулятор на солнечных батарейках. У встроенного в смартфон меньше возможностей. С обычным калькулятором вы спокойно сможете пользоваться телефоном по назначению, звонить или принимать звонки, одновременно делая подсчеты. Такое пусть и не часто, но случается. Разберитесь в деталях. Рассуждайте о конкретных вещах, не стоит мыслить об обобщенными категориями. Если вы возражаете против строительства большого гаража или сарая на маленьком участке, узнайте его размеры и сравните с чем-нибудь для наглядности, например, в половину железнодорожного вагона. Найдите способ сделать детали красноречивыми, и они будут говорить в вашу пользу. Помните о хронологии. Ощущение времени – штука заведомо ненадежная, так что ведите хронологию переговоров с указанием, кто присутствовал, где и когда было дело. Носите эти записи с собой на каждую встречу. Этот документ должен включать в себя список принятых решений и взятых обязательств. Возможность напомнить собеседнику историю вопроса придаст вес вашим аргументам. Составляйте интеллект-карту своих доводов. Слышали про майндмэппинг? Интеллект-карта или ментальная карта – это диаграмма или графическая схема с комментариями, которая помогает удерживать в памяти весь ход логических рассуждений. В качестве комментариев используйте ключевые слова или короткие предложения, отражающие соответствующий тезис вашей речи, и непременно записывайте все нужные цифры. Если вы предвидите возражение оппонента, и у вас есть факты, которые вы можете им противопоставить, их тоже следует включить в интеллект-карту. Перед встречей освежите в памяти порядок рассуждений. Прежде чем отправиться на встречу, посмотрите интеллект-карту. Отрепетируйте основные заявления, которые хотите сделать. В качестве дополнительной меры предосторожности прихватите с собой интеллект-карту, на случай, если память вас подведет. Возьмите на вооружение. Цитируйте дословно. Если консультант-специалист подготовил те или иные данные в поддержку ваших доводов, не просто ссылайтесь на них. Сделайте ксерокопию страницы, выделите маркером нужные слова. В подходящий момент выдайте оппоненту заветный листок, а если у вас есть относящаяся к делу цитата, выдержите паузу, Затем обратитесь к своим записям, процитируйте высказывание слова в слово и упомяните автора. Чтобы доказательства послужили вашей цели, их нужно представлять официально, а не как бы между прочим. Как вести переговоры профессионально Представляя себе приемы, к которым прибегают профессиональные переговорщики, а особенно бизнес-переговорщики, можно более уверенно вступать в дискуссию. Ваши шансы на благополучный исход сильно повышаются При покупке, продаже цель в том, чтобы путем различных ухищрений договориться о наилучшей цене Не слишком высокой для покупателя и не слишком низкой для продавца В более сложных соглашениях, когда интересы сторон хитро переплетены Потребуется терпение, чтобы по очереди разобраться с каждой деталью, держа в голове общую картину Сформируйте пакет соглашений. Когда СМИ освещали выход Великобритании из Евросоюза, этот прием приобрел широкую известность. Его основной принцип – не будет соглашение ни о чем, пока не достигнуто соглашение обо всем. Иными словами, чтобы соглашение обрело силу, обе стороны должны достичь договоренностей по всем его пунктам. Это очень полезный подход, если сделка состоит из множества взаимозависимых частей, по каждой из которых нужны отдельные и долгие переговоры. Подавайте знаки. Знаки, они же сигналы, показывают готовность смягчить свою позицию, при условии, что оппонент согласен на взаимные уступки. Сигнал часто выражается в изменении формулировок. Например, если прежде вы говорили о чем-то «невозможно», теперь вы называете это «иначе», «затруднительно». Подав оппоненту подобный знак, вы даете ему возможность выступить со встречным предложением, если, конечно, он слушает вас внимательно. Возьмите на вооружение. Не показывайте, что готово к покупке. Представьте, что вы осматриваете яхту и хотите уговорить продавца снизить цену. Старайтесь не демонстрировать готовность к покупке. Это покажет владельцу, что вы можете согласиться на предложенную цену. Проговориться можно по-разному. начать рассуждать как владелец когда я выйду на яхте в море с ходу перейти к обсуждению подробностей доставки не скрывать разочарование что со вступлением во владение придется подождать откровенно восхищаться яхтой если же вы продавец то разумеется научившись подмечать такие подсознательные знаки вы сможете поставить это себе на службу продавайте шкварчание Элмер Уиллер, величайший продавец в мире, по мнению многих, как-то сказал «Продавайте не стейк, а шкварчание». Шкварчание – это своего рода привлекательный бонус, дающий краткосрочную прибыль, который можно добавить к продукту или услуге, чтобы сделать предложение более аппетитным. Например, продавать вместе с набором клюшек для гольфа сертификат на разовое посещение престижного гольф-клуба. Играйте в игры. Манипуляции – суть так называемых дистрибутивных или позиционных переговоров, когда одна сторона добивается для себя выгоды за счет интересов другой. Примеры – торг на базаре, обсуждение цены дома или машины. Одна сторона нередко занимает крайнюю позицию, зная, что ее условия неприемлемы. Будьте готовы ловко блефовать при такой торговле. Остерегайтесь формулировки «окончательное предложение». Произносите эту фразу сами только в одном случае, если действительно имейте в виду, что это ваше окончательное предложение. А затем подкрепите ее, скажем, на меньшее, большее, я не согласен. Блеф в этом случае распознается очень легко, а разоблачение поставит вас в неловкое положение. Никогда не спрашивайте, это ваше окончательное предложение? Вы сами даете собеседнику прекрасную возможность ответить «да» и таким образом окончить торг. Используйте вилку. Исследования показывают, когда вы договариваетесь, например, о повышении зарплаты, желаемая сумма должна быть в начале названного вами диапазона, не в середине и не в конце. Вилка – самый надежный способ. Если вы хотите получать, скажем, 80 тысяч долларов в год – Просите 80-90. Как выйти из тупика? Безвыходное положение, когда оба оппонента буквально упираются в стену, весьма удручает. Такое случается, когда слишком рано раскрывается конечная цель одной из сторон, а вторая считает условия неприемлемыми. Или же обе стороны, что называется, пошли на принцип. Тупик в переговорном процессе можно иронически назвать соглашением о несогласии, но эта игра слов вряд ли вас утешит. Нередко страсти накаляются. несдержанный оппонент способен опуститься до ругани, бурной жестикуляции, а то и оскорблений. В этом случае ваша главная задача понизить градус разговора, изо всех сил демонстрируя доброжелательность. Помиритесь. Иногда ужасно хочется с кем-нибудь разругаться, но надо подавлять это желание в интересах дела. Наоборот, подчеркните все ваши точки соприкосновения. Заручитесь поддержкой оппонента, чтобы совместно решить проблему, вашу общую проблему. Обезоружьте оппонента, встаньте на его точку зрения. Эмпатия поможет вам найти пути выхода из тупика. Любая идея, как разрушить стену между вами, сработает куда более эффективно, если вы придете к ней совместно, а не будете просто размахивать ею со своей стороны стола переговоров. Возьмите на вооружение. Спросите сначала «почему», а затем «что если». Не стоит сходу отвергать позицию противоположной стороны. Задавайте вопросы, чтобы выявить, на чем она основана. Почему? Вникнув в мотивы и предпочтения собеседника, осторожно спросите «что если?», чтобы нащупать новый, неожиданный подход к проблеме. Делайте небольшие уступки. Если вы предложите что-то не особо затратное для вас, но ценное для оппонента, это, возможно, растопит лед. Например, можете пообещать сделать все, что в ваших силах, чтобы помочь оппоненту или познакомить его с полезным человеком. Имеет смысл потратить время на поиск таких возможностей. Лучшие идеи порой можно откопать в самых неожиданных местах. Обновите информацию. Новые сведения способны изменить ход разговора. Можно, например, поставить под сомнение основополагающий тезис дискуссии. Все тут же бросятся разбирать новую информацию, и это ненадолго остановит сам переговорный процесс. А после такого целительного отдыха можно и вернуться к обсуждению основных вопросов со свежими силами и даже свернувшейся надеждой на благополучный исход. Поменяйте место. Смена обстановки может создать у обеих сторон впечатление, что начался новый этап переговоров. Это позволит встряхнуться, посмотреть на утомивший всех вопрос под иным углом. Допустим, совместный поход в кафе напоминает о том, что нас объединяет. Все мы любим поесть и выпить чего-нибудь горяченького. Вроде бы нехитрый прием собрать людей за общим столом способен открыть массу новых возможностей. Разделите риск. Если вы уговариваете человека на рискованное решение, будет честнее всего разделить с ним этот риск. Ваша готовность ввязаться в предприятие, которое неизвестно чем обернется, покажет, что вам знакомо чувство товарищества. Отложите тупиковую ситуацию. Договоритесь ненадолго отложить обсуждение вопроса, который завел переговоры в тупик, и перейдите к более мелким или менее спорным темам. Чем больше второстепенных вопросов вы успешно решите, тем сильнее вам захочется, вернувшись к тупиковому моменту, сохранить эту положительную динамику. Как получить выгоду от уступок? Основной принцип переговоров обычно таков – ты мне, я тебе. Вы должны быть готовы чем-то поступиться, чтобы противоположная сторона ответила тем же. Хорошо, если оппонент ценит ваше стремление идти на уступки, но бывает всякое. Чтобы извлечь из своих действий максимальную пользу, порой приходится разъяснять оппоненту, что вы, с учетом ваших личных обстоятельств, пошли ради него на большие жертвы. Один бизнес-гуру как-то заметил, уступка бессмысленна, если ее не оценили. Надо дать оппоненту почувствовать, что вы уступили со скрипом. Конечно, стратегически немыслимо идти на большие уступки в самом начале переговоров, это сразу же ставит вас в положение проигравшего. Не стоит уступать слишком охотно и слишком быстро, но все же гибкость лучше без компромиссности. Подчеркните, что идете на жертвы. Когда вы соглашаетесь на уступки, лучше употреблять именно это слово. Жертвы. Тогда ваш оппонент почувствует, что обязан ответить тем же, а простой «уступке» может и не придать особого значения. Объясните, то, на что вы соглашаетесь или от чего готовы отступиться, имеет для вас личную ценность, и вы многим жертвуете. Заострите внимание оппонента на том, как сильно эта жертва осложнит ваше положение. Собеседник вряд ли это знает, да и откуда бы. так что не в ваших интересах держать такую информацию при себе. С другой стороны, всеми возможными способами подчеркивайте, какие преимущества ваша уступка дает противоположной стороне. Проговаривайте свои требования. Если вы идете на поспешные уступки и слишком быстро отказываетесь от изначальных требований, впоследствии от ваших настояний могут легко отмахнуться. Прежде чем соглашаться на что бы то ни было, Всегда внятно проговаривайте свои требования от начала и до конца, подчеркивая, что считаете их обоснованными. Просите что-либо взамен. Идя на уступку, непременно дайте понять, что ожидаете от противоположной стороны ответных действий. Это всегда можно сделать дипломатично. Например, если вы соглашаетесь заплатить за услугу больше, можете выразить надежду, что это позволит вашему собеседнику подойти к выполнению своих обязательств предельно пунктуально. Доверяйте. С одной стороны, это весьма взвешенное решение – пообещать те или иные уступки при условии, что оппонент согласится на то же самое. С другой стороны, это может подорвать доверие к вам. Если вам важно сохранить хорошие отношения с оппонентом, лучше не прибегайте к этому приему. Исключение, если у вас нет причин доверять человеку, с которым вы имеете дело Делайте уступки поэтапно Если вы сходу соглашаетесь на серьезную уступку, оппонент может заключить, что в дальнейшем вы пойдете и на другие компромиссы Ведь переговоры, как правило, проходят в несколько этапов Но это значит, что и уступки стоит делать поэтапно Вы можете добиться от оппонента именно того, что хотите, прежде чем исчерпаете все резервы. Не всегда соглашайтесь на компромисс. Компромисс – распространенный способ достичь окончательного соглашения в переговорах о цене, но тот, кто его предложил, обычно выигрывает больше. Не соглашайтесь, если считаете, что результат вам не выгоден. Возьмите на вооружение. Приберегите полезную информацию. Придержите при себе полезные сведения из своего золотого запаса на самый последний момент переговоров. Это даст вам возможность в случае необходимости предложить финальную уступку, чтобы закрыть сделку. Как установить границы? В любых переговорах важно провести красную черту между приемлемым и неприемлемым. Это важно и в повседневной жизни. Мы можем кого-то не любить, Но никогда не выражать свою неприязнь открыто, это значило бы пересечь установленную границу. Порог допустимого – совершенно другое явление. Это предел, при достижении которого вы отказываетесь от сделки. Например, даже не рассматривая предложение, если цена выше определенной суммы. Как правило, о пороге допустимого не упоминают на переговорах, это существенно меняет баланс сил. Однако никто не мешает вам провести красную черту без ущерба для своих интересов, а только с пользой. Так вы сможете не тратить время на то, что вам категорически не подходит. Простой пример – красная черта, с которой согласится практически каждый. Если вы выставляете подержанную вещь на продажу, она должна быть в рабочем состоянии, иначе сделка отменяется. Установите отправную цену. При понижении так называемой отправной цены на товар для продавца нет смысла в сделке. Это порог допустимого, а не красная черта. Но его не раскрывают противоположной стороне, иначе отправная цена станет своего рода якорем, к которому и будут привязаны переговоры. Проведите красную черту, чтобы сэкономить вовремя. Объявить о красной черте нужно заранее, чтобы на переговорах не тратить время попусту. Например, вы можете сказать, что согласны быть исполнителем завещания только вместе с двоюродным братом. Или объявить о своей готовности вложить деньги в стартап лишь при условии, что новая компания будет придерживаться современных экологических стандартов. В таком случае сразу ясно, если ваши условия не выполняются, до свидания. А противоположная сторона, в свою очередь, прощается, если не может принять эти условия, и никто не теряет время. Возьмите на вооружение. Если сомневаетесь, дайте знать. Возможно, в определенных обстоятельствах вы готовы немного отступить от своих основных положений. Конечно, снижать этическую планку было бы малодушно, но ведь вас ограничивает не только этика. Не ссылайтесь на красную черту, обозначая свою позицию в ходе переговоров, если знаете, что позже будете готовы ее сдвинуть. Такое поведение подорвет ваш авторитет. Вместо этого с самого начала говорите не о красной черте, а об основных соображениях, серьезных факторах или собственных выводах. Такая формулировка ничем вам не навредит, если в итоге вы согласитесь на предложение оппонента. Избегайте критики. Заявляя о красной черте излишне категорично, вы как бы намекаете, что противоположная сторона может предложить вам нечто совершенно неприемлемое. Остерегайтесь непреднамеренно бросать тень на человека. Обычно нет никакой необходимости специально обговаривать, что все противозаконное и аморальное противоречит вашим принципам. Если упомянуть об этом, оппонент может счесть себя оскорбленным. Установите границы в общении. Любой способ ведения переговоров тоже нуждается во взаимно приемлемых границах. Например, если вы спорите с кем-то насчет очередности использования парковочного места, то едва ли захотите, чтобы вам звонили среди ночи домой с намерением обсудить этот вопрос или на работу по тому же поводу. Если вы подозреваете, что человек сам этого не понимает, заявите чётко и ясно, что такое недопустимо, и четко обговорить о условиях дальнейшего общения. Обеим сторонам следует относиться к дискуссии как к дискуссии и не допускать, чтобы эмоции, вызванные рабочими вопросами, приводили к нарушению личного пространства. Как найти удачный компромисс? Переговоры – это попытка сблизить две позиции, а их удаленность друг от друга зависит от обстоятельств. Задача любого, кто участвует в переговорах, Найти точки соприкосновения, а это почти неизбежно предполагает компромисс. Оба оппонента от чего-то отказываются, чтобы приобрести нечто более важное. В противном случае это не переговоры, а соглашения об условиях. Знайте цену всему. Хорошо подготовленный к переговорам человек знает цену всему, что от него могут потребовать. Также важно адекватно оценивать активы оппонентов, то, чего вы от них хотите. Самое интересное начинается, когда нечто значит больше для одной страны, чем для другой, но при этом надо прийти к компромиссу. Распространенная тактика в переговорах – отказать в требованиях не потому, что они неприемлемы, а просто из-за стремления манипулировать оппонентом. Если вы столкнулись с таким отношением, наиболее подходящая тактика – описать несговорчивому собеседнику, что вы получите благодаря обсуждаемой уступке. противовес можно добавить, что, на ваш взгляд, потеряет оппонент, если согласится уступить. Если ущерб от потери для А меньше, чем выгода от приобретения для Б, то расклад в пользу Б. Подавите разочарование. Если вы понимаете, что переговоры, возможно, закончатся компромиссом, стоит заранее внутренне к этому подготовиться. Обидно достичь компромиссного решения, а потом испытывать горькое разочарование. Вы не властны над эмоциями, но можно смягчить горечь, если не цепляться за нереалистичные ожидания. Более того, помните, компромисс это не поражение. Возьмите на вооружение. Будьте готовы к неожиданному исходу. Если вы вступаете в диалог, представляя себе ассортимент компромиссных вариантов, важно не настраиваться на то, что вам удастся заключить самую выгодную сделку из всех возможных, В рамках этого ассортимента переговоры могут пойти и по другому пути. Убедитесь, что компромисс не повлечет за собой осложнений. Скажем, вы не успели взять на себя никакие обязательства, рассчитывая на определенный результат. Простой пример, если и нереалистический, то вполне красочный. Вы пытаетесь убедить директора школы принять вашего ребенка, уже купив школьную форму. Тщательно подготовьтесь, заранее составьте запасной план. хотя бы в самых общих чертах, на случай, если все обернется не лучшим образом. Прибегайте к ложным уступкам. Умелый переговорщик порой уступает в том, что не представляет для него ценности, но ни в коем случае не дает понять, насколько это пустяковая уступка. Например, если вы предлагаете на обмен какую-то безделицу, которую выиграли в лотерею, то ничего и не теряете. Не спешите соглашаться на компромисс. Вы просто обязаны относиться к каждому компромиссу так, словно идете на жертвы, даже если это не слишком соответствует действительности. Не торопясь соглашаться на уступку и всем своим видом показывая, как нелегко она вам дается, вы повышаете ценность этой уступки в глазах оппонента. Не допускайте взаимного проигрыша. Иногда компромисс не выгоден обеим сторонам. Приведем в качестве примера будничную ситуацию. Представьте, что пара собирается пойти в ресторан. Один мечтает о мексиканской кухне, другой о китайской, и они приходят к компромиссу. Заказывают пиццу на дом. В итоге оба недовольны. А ведь можно было поступить гораздо интереснее. На этой неделе пойти в мексиканский ресторан, а на следующей в китайский. Или подкинуть монетку, чтобы определить очередность. Найти способ дать каждому желаемое в разное время – это гораздо предпочтительнее сиюминутного порыва, после которого обе стороны чувствуют себя обделенными. Как правильно убеждать? Любой переговорщик часто встречает сопротивление по некоторым пунктам. Когда такое происходит, обстановка начинает накаляться. Обе стороны выстраивают оборонительные редуты и намечается ярая конфронтация. Чтобы не зайти в тупик, лучше с самого начала переговоров применять искусство убеждения. Некоторые люди от природы обладают этим даром. Они без усилий, как это может показаться со стороны, способны внушить свою точку зрения кому угодно. Другие пытаются продавить свою позицию, пользуясь служебным положением, но убеждение всегда эффективнее принуждения. Навыкам убеждения стоит поучиться. Без них вы не сможете влиять на людей и, соответственно, достигать своих целей. Не старайтесь слишком уж явно. Отчаянное желание добиться своего не всегда выглядит красиво. Старайтесь сделать вид, что результат вас не слишком тревожит, но выбирайте правильные слова для отстаивания своей позиции. Попробуйте практиковать медитацию «Mindfulness». Вы научитесь абстрагироваться от своих эмоций и производить впечатление уравновешенного человека. Проявляйте усердие. Не жалейте времени на подготовку, изучите факты, продумайте аргументы. Тогда во время самих переговоров вы сможете сосредоточиться на том, что действительно важно. Как быть убедительным и быстро реагировать. А без подготовки вам, скорее всего, придется тратить лишние силы, чтобы вспомнить ключевые моменты. Это подорвет вашу уверенность, сделав вас более уязвимым. Избегайте повторов. Если раз за разом повторять одно и то же, по-простому это называется зудеть. Это плохой способ убеждения. Вместо этого старайтесь формулировать ключевые положения логично и выразительно, подкрепляя их вескими доказательствами. Обязательно подытоживайте сказанное, повторяя основные моменты, но не твердите одно и то же. Слушайте и фильтруйте информацию. Подбирайте доводы и доказательства аккуратно и внимательно, отбрасывая лишние подробности. Если вы пытаетесь жонглировать кучей фактов и цифр, что ничуть не лучше, чем просто попытаться заболтать собеседника, это затуманивает любые ваши аргументы, даже самые убедительные. Просто помолчите. Даже молчание может работать на вас, давая возможность подумать и послушать. Возьмите на вооружение, покажите себя с лучшей стороны. Уверенность в себе и эмоциональная отзывчивость заставляют людей к вам тянуться. Надежность, искренность, ответственность, правдивость, компетентность, обаяние – все это тоже очень привлекает окружающих. Очень располагает к человеку его позитивный настрой, легкость в общении и умение внятно излагать мысли. Конечно, переделать себя вы не сможете, но надо стараться показывать свои лучшие качества, поскольку это способствует взаимопониманию, главному условию убедительности. Цельтесь в голову и в сердце. Быть убедительным означает действовать по всем фронтам. Один из них – это логика. Высказывайте свою точку зрения простыми словами, ясно и последовательно. Употребляйте слова, подчеркивающие причинно-следственную связь, потому что «следовательно». Не забывайте и об эмоциональном аспекте, например, апеллируя к корыстным интересам противоположной стороны. Заметьте, как меняются чувства оппонента по ходу обсуждения вопроса и отзывайтесь на любые его надежды, тревоги, желания, сомнения и так далее. Проявляйте гибкость. Убеждение – это целый ряд приемов. Объяснение, популяризация, внушение, опровержение, дискуссия, воздействие, побуждение. Чтобы повысить свои шансы на успех, будьте готовы применять все эти способы как можно более тонко и дипломатично. Как играть при слабых картах. Иногда вы начинаете переговоры, будучи в заведомо невыигрышном положении. Возможно, в вашей аргументации есть изъяны, которые вам нужно замаскировать или для поддержки вашей точки зрения недостает убедительных доказательств. А может быть, вам предстоит беседа с влиятельным человеком или даже с целой командой. При таком раскладе трудно не понимать, что все шансы против вас. И все же, если вы достаточно находчивы, то сделайте все возможное, чтобы подкрепить свои сильные стороны и минимизировать слабости. Верьте в себя. Главное – правильный настрой. Если расклад не в вашу пользу, вам придется очень хорошо изображать убедительность. Любое проявление слабости, скорее всего, будет обращено против вас. Если противоположная сторона не знает о ваших проблемах, это прекрасно. Вот и держите их при себе. А если оппонент в курсе, где у вас слабое звено, При любой возможности подчеркивайте свои преимущества. Шутливое замечание или простая приветливость могут убедить окружающих, что вы уверены в себе. Удивите собеседника. Сюрпризы обезоруживают. Попробуйте удивить оппонента, чтобы отвлечь его. Не обязательно чем-то особенно впечатляющим, просто неожиданным. Например, можно доверительным тоном поведать о какой-нибудь проблеме, пусть даже выдуманной, которая вас якобы тревожит. Возьмите на вооружение, подчеркните личный ущерб. Очень помогает бесстрастно, не увлекаясь жалобами, описать, какой вас ждет ущерб, если вы не получите то, к чему стремитесь. Стоит обратиться к этой уловке, если вы имеете дело с чиновником госучреждения, который поначалу видит в вас всего лишь статистическую единицу, рассказывая, как выглядит жизнь с вашей точки зрения. вы можете несколько очеловечить ваши отношения и добиться поддержки. Апеллируйте к ценностям. Попробуйте напомнить вашему оппоненту о ценностях, которые, во-первых, помогут вам в решении вопроса, а во-вторых, считаются общепринятыми. Благотворительность вряд ли подействует на участников переговоров, а вот справедливость может произвести впечатление. Можно попросить о доверии или принести извинения за ошибку новичка, Словом, все, что будет сообразно обстоятельствам. Вдобавок, стоит упомянуть, как вы цените добрые отношения и стремитесь их сохранять. Даже если вы не собираетесь больше иметь никаких дел с вашим нынешним оппонентом, намекните, что рассматриваете текущие переговоры как фундамент дальнейших отношений. Сыграйте на репутации. Осторожно дайте понять, что на вашей стороне весьма серьезные люди, И если оппонент закроет глаза на слабость вашей позиции, это может принести ему немалую выгоду. Переговоры с вами упрочат его репутацию, что не замедлит сказаться в будущем на сделках с другими. Расширяйте возможности. Обещание предоставить определенные услуги в случае, если будут удовлетворены ваши основные запросы, может успешно сработать. Даже если сделка кажется неосуществимой. Если вам нечего предложить, предложите свое время, но подавайте это не как взятку, а как естественную часть переговорного процесса. Таким образом вы, по сути, расширяете возможности переговоров, одновременно маскируя свои слабости. В конце концов, можете просто пообещать то, что предложили бы оппоненту в любом случае. Как научиться импровизировать? Импровизация – это умение быстро думать и говорить без подготовки. На встречах с непредсказуемыми людьми это единственное возможное решение, равно как и в обстановке, когда постоянно появляется новая информация. Импровизируя, вы можете обнаружить, что говорите вещи, которые вам прежде даже не приходили в голову. Переговорщики-импровизаторы, как джазовые музыканты, встраивают в свое выступление знакомые музыкальные фразы, но воспроизводят их по-своему. Контролируйте свои мысли. Импровизируя, вы должны полностью контролировать свои мысли, поскольку не можете положиться на заранее подготовленные формулировки. А это означает, что следует полностью сосредоточиться. Все, что может отвлечь, нарушит ясность и мыслей, и выражений. Очень важна уверенность в себе. Чем увереннее вы себя ощущаете, тем больше вы добьетесь. А это, в свою очередь, еще сильнее укрепит вашу уверенность. Так что гоните прочь все переживания, а вдруг я ошибусь, а вдруг ничего не выйдет. Вы полностью контролируете, что говорите и как отвечаете. Помните об этом, и с вашей самооценкой все будет в порядке. Помните факты. Импровизация предполагает быстрое мышление, а быстро соображать гораздо проще, если владеешь фактами. Можно в любой момент извлечь из памяти нужную информацию, а поскольку это делается вполне автоматически, у вас еще и остается время поразмыслить. Призовите на помощь воображение. Воображение – драгоценный клад, если вы столкнулись с чем-то неожиданным и ни один известный вам способ не сработал. В этом случае спасти положение может лишь блестящая творческая идея. Удивив собеседника и заставив его отклониться от намеченного плана беседы, можно добиться большего. Не разглагольствуйте. Импровизируя, тщательно подбирайте слова, складывайте их в короткие фразы и следите за реакцией публики. выступаете по незнакомой земле, так будьте же осторожны. Нащупывайте почву, высказывайте мысли по порядку. Но если поймете, что ту или иную мысль необходимо пояснить, донесите ее более подробно. Умейте отступить. Когда в общении появляется напряженность, опытный импровизатор вовремя почувствует изменившееся настроение и предложит обеим сторонам несколько ослабить накал. Например, «О, да у нас тут нешуточные страсти, давайте поговорим спокойно, надо понять, как мы до этого докатились и идти дальше, не дуясь друг на друга». Возьмите на вооружение, переходите на «мы». Будет неплохо, если мы посмотрим на вещи шире. Решимся на риск, с кем-нибудь посоветуемся. Такое гипотетическое «мы» – отличный способ вовлечь другого человека в общее дело ради общей пользы. Да и само по себе слово «мы» помогает растопить лед. Прибегните к тактике «да и». Это классический прием опытных переговорщиков. Постарайтесь вместо стандартного возражения «да, но» сказать «да и». Иными словами, отыщите среди положений, высказанных оппонентом, то, с чем вы готовы согласиться, и развивайте их в направлении, соответствующем вашим замыслам и целям. Маленькое словечко «и» вписывается в диалог более гладко, чем противительный союз «но». Многие тут же начинают нервничать, воспринимая его как знак несогласия. Как воспользоваться чужой ошибкой? Любые переговоры, если их, конечно, ведут не роботы, а обширное поле для ошибок. И чем больше в переговорах импровизации, тем вероятнее ляпсусы с обеих сторон. Бывают пустяковые промашки, которые легко исправить немедленно и без всякого вреда для выступающего. Например, если вы перепутали цифры или последовательность событий. Но иные оплошности могут иметь самые разрушительные последствия, и ими можно воспользоваться. Надо быть себе на уме и не упускать случая, когда противник забивает гол в свои ворота. Следите за общей картиной. В любой спорной ситуации общая картина состоит из множества деталей, включая те, о которых вы не знаете. Однако порой ваш оппонент способен на саморазоблачающее признание. Например, если сосед, пытающийся убедить вас скинуться на обновление старого сада, который находится в вашем совместном владении, проговаривается, что в следующем году собирается продавать дом, вы внезапно понимаете, что у него есть скрытый умысел. Чтобы разобраться в спорной ситуации, нужно всегда быть начеку В любую минуту может всплыть то, что можно обернуть себе на пользу. Подмечайте противоречия. Ранее упоминалось, что люди способны нечаянно проговориться. Столь же важно подмечать противоречия в заявлениях противоположной стороны. Они буквально вопиют, что не все гладко. Нестыковки часто сдают вашего собеседника с потрохами. Вам сказали, что обновление сада будет стоить около тысячи долларов. Вы разделите затраты с соседом. Но вдруг вы узнаете, что только рытье ямы под пруд стоит 750 долларов. Как-то не сходится концы с концами, верно? Сосед выдал себя... изначально занизив общую стоимость работ, и это подорвало ваше доверие к нему. Следите за эмоциями оппонента. А иногда человек выдает свои приоритеты, приходя в возбуждение по совершенно, казалось бы, незначительному поводу. Вы считали, что он стремится к цели А, а оказалось, что к цели А1, незначительной составляющей А. Это дает вам полезную информацию. Возможно, вы сумеете решить проблему А1 даже без компромиссов себе в ущерб, в отличие от проблемы А в целом. Разоблачите мнимого знатока. Распространенная разновидность голов свои ворота, когда человек, выдающий себя за специалиста в той или иной области, обнаруживает недостаточное знание предмета. Если вы подозреваете нечто подобное, проконсультируйтесь с истинным специалистом или сами покопайтесь в интернете, чтобы разоблачить обман. Как только в крепостной стене, в мнимых знаниях оппонента появятся бреши, вам не составит труда снести ее полностью, при условии, что вы сами достаточно хорошо владеете материалом. Действуйте своевременно. Если кто-то случайной оговоркой выдал слабость своей позиции, не обязательно хвататься за эту оплошность сразу. Иногда лучше подождать удобного момента. Тщательно обдумайте, когда и как пустить в ход свое преимущество. Зная, что у вас припасено убойное оружие, вы пойдете на трудные переговоры в полной уверенности в своих силах. А потому вам, может быть, и не придется им размахивать. Как воспользоваться непоследовательностью? Непоследовательность со стороны человека, с которым вы стремитесь прийти к соглашению, может раздражать. Примерно как попытки поймать сбежавшего из клетки хомячка. Мечется туда-сюда, попробую следи. Однако если быть на стороже, можно обратить это непостоянство себе на пользу. Поймайте удобный момент. Если собеседник никак не может решить, чего же он собственно хочет, подождите, пока он остановится на решении, которое вас устраивает. Несомненно, он будет метаться и дальше, но до этого заставьте его взять на себя твердые обязательства. Другой способ – прервите беседу и предложите ее продолжить, когда оппонент явно и недвусмысленно определится. но не давайте ему слишком много времени, чтобы он не успел выстроить сильную позицию, противоречащую вашим интересам. Повлияйте на собеседника. Нерешительные люди чаще всего очень восприимчивы к чужому мнению. Да, они знают, что это мнение может быть и предвзятым, но если вы сумеете подать себя как мудрого и опытного партнера, который всего лишь пытается предостеречь собеседника от опрометчивых решений и не дать ему погубить такие прекрасные переговоры, вам удастся подтолкнуть метущуюся душу в удобном для вас направлении. Возьмите на вооружение. Будьте бескорыстны. Считается, что участники переговоров пекутся только о собственных интересах. Поэтому легко обезоружить собеседника, сложив оружие в битве за выгоду и заговорив о том, Какой вариант соглашения принесет больше пользы вашему визави? Такая тактика вполне уместна, если иметь дело с человеком, который сам не знает, чего хочет. Чтобы ваше предприятие увенчалось успехом, нужно убедить противоположную сторону в вашей искренности. Подготовьте бронебойный аргумент. Если оппонент демонстрирует непоследовательность, иногда достаточно идеально поданного бронебойного аргумента. Это автоматически подчеркнет противоречие в словах вашего собеседника и даст вам преимущество. Непоследовательный собеседник едва ли сможет достойно парировать такой аргумент. Если вы решили указать на противоречивость чужих заявлений, делайте это объективно, не стараясь унизить оппонента. Пусть изъяны в его позиции говорят сами за себя, и она без вашей помощи сложится, как карточный домик. Обратите внимание на конфликт разума и чувств. Непоследовательность – это часто признак внутреннего конфликта. Возможно, ум подсказывает собеседнику одно, а сердце другое. Если у вас развита эмпатия, вы легко подметите подобное противоречие. Это позволит вам лучше узнать другого человека, а когда ступаешь на тернистый путь переговоров, лишних знаний не бывает. Решите, что вам более выгодно – зов разума или зов чувств собеседника. И попробуйте направить его в нужном направлении, аккуратно поддерживая логику, ум или интуицию, сердце переговорщика.